Скоро главному магистрату представился случай привлечь к следствию враждебного ему президента белгородского магистрата Андреева. Белгородский купец Степан Прокопов подал жалобу. Вместе с купцом Есиповым требовал он в белгородском магистрате установленного законом свидетельства к подряду на поставку провианта в Днепровский магазин. Но президент Андреев с товарищами, злобись на них за то, что они были в числе тех, которые не соглашались на избрание Андреева и товарищей его в магистратские чины, отреклись дать требуемое свидетельство. Разве просители дадут им за него большую взятку? Тогда они, Прокопов и Есипов, принуждены были дать пять векселей. на имя президента Андреева в 500 рублей, бургомистра Денисова и троих ратманов на каждого по 50 рублей. Давши взятку, Прокопов и Есипов донесли об этом в главный магистрат и просили об исследовании. Главный магистрат жаловался также на Андреева, что он членов главного магистрата называл государственными ворами. Сенат велел исследовать дело в комиссии о фальшивых векселях. Мы видели, как недоставало в России рабочих сил, как они потому были дороги. Казна и частные промышленники перебивали друг у друга рабочих, и по этому случаю Нижегородский магистрат был изобличен в насильстве. Одного из работников, нанявшихся для отправления корабельных лесов, президент нижегородского магистрата Жуков, бил батажьем нещадно, другого вытолкал в шею из магистрата. Когда били работника, то приговаривали, «Не нанимайтесь на лесные, нанимайтесь на промышленные суда». Чтоб застращать посадских людей, Отклонить их от найма на лесные суда, Жуков, нанявшимся на последнее, давал паспорты с прописью, что им в работе быть только на лесных судах и никому другому их в работу не принимать. Жуков за это присужден был к уплате 180 рублей штрафа, бургомистр — 120 рублей, ратманы заплатили по 50, земские старосты — по 25 рублей. Воеводам трудно было уладиться с полицею. Две силы сталкивались. Симбирский полицмейстер жаловался, что воевода Калударов вступает в полицейские дела. Приказывает полицмейстера и команду его ловить. Грозится его полицмейстера бить кошками, и людей его ловить, и в тюрьму сажать, и платье с них велит обирать. Расыльщики Калударова полицейскую команду бьют без всякой причины, и он, полицмейстер, ездит для исправления своей должности боится, чтоб по старости его не изувечили. Полицейской должности править некому, ибо осталось команды три человека, и те старые и дряхлые. А подьячий один, и тот престарел и слеп, копиистов и пищиков нет». а вольном ходить для письма в полицейскую контору воевода запретил. Полицмейстер терпел притеснение от воеводы, а воеводе доставалось иногда от другой силы. Всевский, товарищ воеводы, Барноволоков, занимался в канцелярии делами, как вдруг присылает к нему генерал-майор Караулов, находившийся в городе, для рекрутского приема, и велит явиться к себе. Барноволоков отвечает, что занят важными делами, и потому благоволил бы генерал требовать по указанному порядку от провинциальной канцелярии письменно или хотя и словесно, почему надлежащее исполнение последовать непременно имеет. Тогда Караулов прислал за ним двоих унтер-офицеров с угрозой, что если не пойдет, то пришлет команду вытащить его под Караулом. Барноволоков пошел и был встречен ругательствами. С него сняли шпагу и повели рынками и по улицам в торговый день в пятницу в батальонную канцелярию. Сенат велел судить Караулова военным судом. От описываемого времени дошло до нас известие, в каких домах жили губернаторы и воеводы. Из описания этих домов мы можем получить некоторое понятие об обширности и удобствах городских жилищ в России в половине XVIII века. В 1749 году камер-коллегия подала мнение, что в губернских городах для губернаторов строить дома – о восьми покоях, и зал был бы между углов десять аршин, а прочие покои от восьми до шести аршин, три или две избы людских, поварня, два погреба сухой и ледник, баня, сарай для экипажей, конюшня о двенадцати стойлых, канцелярия о восьми покоях. В провинциальных городах Воеводам дома строить о пяти покоях, а в приписных — о четырех. Сенат согласился. Там же 20 и 25 января, 15 и 20 февраля, 3 марта, 18 апреля, 11 мая, 24 августа, 28 сентября 1749 года 2 августа 1750 года. В описываемое время правительство должно было иметь дело с движением рабочих на одной из самых значительных фабрик. В 1749 году содержатель суконной фабрики Ефим Болотин с товарищами объявил, что рабочие в числе более 800 человек Неизвестно, с каким умыслом оставили суконное дело и работать не хотят. Мануфактур-коллегия спросила оставшихся при пределе рабочих о причине. Те объявили, что не знают. Заработные деньги все получают по указу сполна, без удержания, и работу фабриканты дают беспрерывно. На фабрике 170 станов, при них в работе находилось более тысячи человек. Коллегия всем присутствием отправилась на фабрику для увещания. Но возмутители объявили, что они об обидах от фабрикантов и беспрестанных жестоких наказаниях подали прошение императрицы.